Не могу описать вам то чувство унижения и то бешенство, наполнявшее мою душу, когда я лежал там беспомощный, как баран, которого волокут на бойню. Меня, Этьена Жерара, которому не было равных в шести бригадах легкой конницы, первого рубаку во всей великой армии, о с и л и л один безоружный человек и каким образом. Но я лежал смирно, потому что всему свое время. Надо знать, когда сопротивляться. А когда беречь силы, я уже испытал хватку этого малого и знал, что перед ним я слабее ребенка. Поэтому я молча ждал своего часа, но сердце м о ё п ы л о л о яростью. Долго ли я пролежал на дне гондолы, не знаю. Мне показалось, что очень долго, а вода все плескалась и весло все скрипело. Несколько раз мы сворачивали в сторону. Я знал это потому, что слышал протяжный тоскливый крик, которым гондольеры предупреждают друг друга о своем приближении. Наконец, после долгого пути я почувствовал, как борт лодки скребнул о пристань. Гондольер трижды ударил веслом по доскам, и я услышал грохот засовов и скрежет ключа в замке. Тяжелая дверь повернулась на ржавых петлях. Ты привез его? – спросил чей-то голос по-итальянски. Негодяй захохотал и пнул мешок, в котором я лежал. Вот, получаете, ответил он. Они ждут, сказал голос, и добавил еще что-то, чего я не понял. Ну и берите его, сказал гандольер. Он подхватил меня, поднял на несколько ступеней и швырнул на твердый пол. Через мгновение закрохотали засовы, и снова раздался скрежет ключа. Я очутился в плену. Судя по голосам. И звуком шагов меня, видимо, окружало несколько человек. Я не важно говорю по итальянски, но понимаю куда лучше и поэтому отлично разобрал, о чем шла речь. Ты случайно не п р и д у ш и л его, Матео? А хоть бы и так. Клянусь, ты ответишь за это перед судом. Но ведь его все равно казнят, верно? Да, но не тебе и не мне быть судьями. Тфу. Да я и не думал его убивать. Мертвый не кусается, а он подлец прокусил мне руку, когда я натягивал мешок ему на голову. Но он не двигается. А вы в ы т р х н и т е его из мешка и сами увидите, что он живехонек. Веревку развязали и мешок стянули у меня с головы. Зажмурившись, я неподвижно лежал на полу. Клянусь всеми святыми, Матео, ты сломал ему шею. Но нет, это он в обмороке. Если не очнется, что ж, тем лучше для него. Я почувствовал, как чья-то рука залезла мне под мундир. Матео прав, послышался голос. Сердце у него стучит как молот. Пускай отлежится, придет в чувство. Я выждал минуту другую, а потом рискнул бросить взгляд из-под опущенных ресниц. Сперва я ничего не увидел, потому что долго п р о б ы л в темноте, и теперь очутился как бы в тумане. Но вскоре я разглядел у себя над головой высокий сводчатый потолок, разрисованный разными богами и богинями. Значит, меня п р и в о л о к л и не просто влогово-головорезов, а в вестибюль какого-то венецианского дворца. Тогда я, не шевелясь, очень медленно и осторожно оглядел людей, стоящих вокруг меня. Я увидел гондольер этого злобного негодяя со смуглым, словно высеченным из камня лицом и еще троих. Один из них был щуплый, сутулый, начальственного вида, со связкой ключей в руке. Двое других рослые молодые слуги в щегольских ливреях. Из их разговора я понял, что щуплый — это дворецкий, и все остальные у него под н а ч а л о м